Глава пятнадцать. Священник? Невозможно! Они его что, усыновили? Не поверю, чтобы такой высокопарный циник вырос в доме тех, кто верит в Бога. Ратмир достает какой-то пакет с заднего сиденья. Забыл сказать, сегодня у мамы день рождения. Мы выходим, идем к дому. На пороге нас встречает его отец. И правда в рясе. И приятная, миловидная женщина. Они обнимают Ратмира. Затем очень долго смотрят на меня, улыбаясь. «Пойдемте в дом». Женщина протягивает мне руку. Замечаю, что у нее глаза такие же, как у Ратмира. Светло-голубые. Я жму протянутую руку, а она неожиданно обнимает меня, хлопает по спине. «Мы очень рады», — говорит. «А я как рада». Нагло вру я. Проходим в дом, с ней вдвоем. Ратмир с отцом остаются стоять на улице. Длинная прихожая, а затем еще одна дверь и маленькая кухня, где очень много людей. — Так, будем знакомиться, — говорит женщина. — Меня зовут Елена Станиславовна. Это моя старшая дочь. Перечисляет всех гостей. Оказывается, присутствующие в основном братья-сестры Ратмира, либо супруги. Какая большая у него семья. Кто бы мог подумать? «А тебя зовут Ева, правильно?» Обращается ко мне, улыбаясь, его мама. Я киваю. «Пойдем, поможешь мне», — говорит, я следую за ней. Она ведет меня к плите в этой же комнате, открывает кастрюлю, начинает накладывать пюре в тарелку, а я стою рядом. Понимаю, что она просто хочет мне что-то сказать, и поэтому отозвала в сторону. — Ева, — говори тихо, — твое имя тебе очень подходит. Неужто ты спустишь нашего Ратмира с небес на землю? — пожимаю плечами. Не знаю, что она имеет в виду. Это мы в машине обсудить не успели. — Ты не беременна? Следующий вопрос звучит почти шепотом. — Нет, нет. — Хорошо. Значит, он женится на тебе не из-за греха, А по другой причине. Я молчу. Елена Станиславовна продолжает, взяв меня за руку. Ты прости, мое любопытство. Сердце болит за Ратмира. Отличается он у нас от остальных. Непокорность с детства. Денис шутит, что это из-за того, что назвал его именем, которого нет в цветцах. Но крестили мы его Глебом, день рождения 2 мая. А у тебя когда? Судорожно вспоминаю, что там написано в анкете, потому что настоящего своего дня рождения не знаю. В пансионате у нас не отмечали праздники. У меня 25 ноября, вспоминаю, наконец. А потом вспоминаю, что ведь у мамы Ратмира сегодня, говорю поспешно. Поздравляю вас с днем рождения. Не к месту, конечно. Женщина улыбается, гладит меня по спине и продолжает начатый разговор. «Так вот, он всегда был таким. Ему нужно было чего-то добиться. Боялась, что пойдет по кривой дорожке из-за больших денег. А чтобы этого не случилось, рядом нужна правильная женщина». «Про меня говорите?» — раздается громкий голос Ратмира за спиной. Я даже вздрагиваю. «У нас свои разговоры». Машет ему рукой Елена Станиславовна. Все вместе садимся за стол. На меня внимательно смотрят, но постепенно забывают о моем присутствии, потому что не я гвоздь программы. Все шумно общаются, говорят тосты по кругу. Даже Ратмир становится другим. Нет, не улыбается, но черты его лица смягчаются. Когда доходит очередь Ратмира говорить тост, Он встает, берет свой сок, так как за рулем. Произносит басистым тоном. «Мама, поздравляю тебя! Желаю здоровья!» «Вот это мой подарок!» – протягивает пакет. «Там самая современная мультиварка. Отец сказал, что твоя сломалась. «Спасибо, сынок!» – перебивает его именинница. «Лучший твой подарок – это то, что, наконец, ты женишься!» Все смеются, кроме Ратмира. Отец хлопает его по плечу. «Повенчаетесь в моей церкви?» «В этом нет необходимости», — отвечает Ратмир. «Конечно есть. Ваши души будут навсегда связаны. И потом благословение», — вмешивается его мама. «У меня мороз по коже. Я не религиозна, но не хочу, чтобы наши души были хоть как-то связаны. Достаточно и того, что он будет скоро распоряжаться моим телом». Мам, мы обсудим это потом, говорит мой будущий супруг. Следует тяжелое молчание, как будто тучи сгущаются. Да уж, видимо, у них напряженные отношения. Когда у вас свадьба, спрашивает отец Ратмира. Через пять дней, отвечает под общий удивленный вопль. Это новость даже для меня. Так быстро! И снова мурашки. Вспоминаю, как вчера он мне заявил. Последний раз делаю это рукой. «Так скоро?» «Мы приедем», — говорит Елена Станиславовна. «Свадьба будет без гостей», — возражает Ратмир. Его отец хлопает по столу. «Мы приедем и поздравим. Это не обсуждается. А то как-то не по-людски», — возмущается его мама. Ратмир лишь тяжело вздыхает.